Он не знал, что собирается предпринять, пока не остановился возле двух кресел у окна в 22-м ряду. Его взгляд остановился на лицах симпатичной молодой матери и её ребёнка. Женщине было около 30. Её нельзя было назвать красивой, но её миловидное лицо выражало доброту и приветливость. Дочка казалась не старше 5-6 лет. Женщина с любопытством посмотрела на него, и он услышал, как его голос спросил: "Миссис Дубровик?" Та удивилась: "Простите, мы с вами где-то встречались?" "Нет, просто Эд сказал мне, что вы летите этим рейсом и попросил за вами приглядеть". Произнося это имя, Джим уже знал, что Эд её муж. Хотя как ему это удалось, оставалось для него полнейшей загадкой. Он опустился на корточки рядом с её креслом и широко улыбнулся: "Я Стив Херкман, я от торгового отдела, а я по рекламной части. Работаем, так сказать, рука об руку. «За день раз по десять встречаемся, подкидываем друг другу задачки». Светлое, как у Мадонны, лицо Кристины Дубровик просияло. «Ну да, конечно, он столько о вас рассказывал. Вы пришли в компанию месяц назад?» «Да уже почти полтора». Джим полностью положился на внутренний голос, уверенный, что у него изо рта вылетают правильные ответы и что он не сделает ошибки, даже если не знает, о чем идет речь. «А это, надо полагать, Кейси». Маленькая девочка сидела в кресле у окна. Услышав своё имя, она оторвала взгляд от книжки с яркими картинками и посмотрела на Джима. У меня завтра день рождения, 6 лет. Мы едем к бабушке с дедушкой. Они очень старые, но очень хорошие. Он рассмеялся и сказал: "Могу поспорить, они здорово гордятся такой смышлёной внучкой". Увидев Джима, который неожиданно возник в правом проходе, Холли едва не вывалилась из кресла. Сначала ей показалось, что он направляется к ней, и она уже была раскрыла рот, чтобы выпалить своё признание. Думайте, что хотите, но я действительно следила за вами, шпионила за каждым шагом. Немногие из её знакомых журналистов ощутили бы свою вину при подобных обстоятельствах, но Холли не могла переступить через чувство элементарной порядочности. Эта щепетильность всегда мешала её карьере с тех пор, как она закончила университет и вступила на путь репортёра. ещё миг, и всё было бы испорчено. Но тут Холли сообразила, что Айренхард смотрит не на неё, а на бревнятку сидящую прямо перед ней. Она проглотила сухой комок в горле и вместо того, чтобы вскочить и принародно покаяться, съёжилась в кресле, потом взяла журнал, который отложила в сторону несколько минут назад, и нарочито медленно раскрыла. Быстрое движение могло её выдать, и она опасалась, что не успеет Заслонив лицо обложкой журнала, Теперь Холли ничего не видела, но зато слышала каждое слово из их разговора. Он назвался менеджером по рекламе с Тивом Херкменом, и она задумалась над этой новой загадкой. Через какое-то время Холли осмелилась выглянуть из-за края журнала. Айренхард разговаривал с женщиной. Его спина была так близко, что можно доплюнуть, хотя опыта в плевках на точность у неё не больше, чем слежки. Холле почувствовала, что по рукам пробежала дрожь, и услышала, как загремела глянцевая бумага. Она снова спряталась за своё прикрытие, уставилась прямо перед собой и приказала себе успокоиться. Как вам удалось меня узнать, спросила Кристин Дубровик. Удалось, хотя эту успела оклеить вашими фотографиями не все стены офиса, ой, правда, смутилась она. Видите ли, мисс Дубровик, завите меня, Кристин. Спасибо, Кристин. Вы уж извините, что надоедаю вам со своими разговорами. Но у меня есть одна просьба. Эд говорил, что у вас есть лекарство от одиночества, то есть вы помогаете людям найти друг друга. Судя по тому, как оживилось милое лицо. Кристин, он попал в самую точку. Знаете, Стив, мне нравится знакомить людей, если я думаю, что они друг другу подходят. Должна признаться, у меня есть чем похвалиться. Мам, а твоё лекарство горькое? спросила маленькая Кисси. Ответ Кристин был прост и понятен для шестилетнего ребёнка: "Нет, золотка сладкая". "Хорошо", сказала Кеся и снова принялась разглядывать картинки. "Дело в том", начал Джим, "что я в Лос-Анджелесе всего 2 месяца и никого здесь не знаю. Можно сказать, перед вами классический тип одинокого мужчины. Борода для холостяков я не люблю, а в спортивный клуб ради знакомства с женщинами записываться не хочется. Можно, конечно, обратиться в компьютерную службу знакомств, Ну, думаю, туда идут такие же отчаявшиеся и суматошные, как я. Вот ж не подумала бы, что вы отчаявшиеся и суматошные, рассмеялась Кристин. Прошу прощения, но вы загораживаете проход. Рука стюардессы дотронулась до плеча Джыма. Пожалуйста, пройдите на место. Её голос звучал дружески, но твёрдо. Да-да, конечно, он поспешно поднялся. Сейчас только одну минутку. Он снова повернулся к Кристин. Видите ли, мне очень неловко отнимать у вас время. Но я бы очень хотел поговорить с вами, рассказать о себе, чтобы вы поняли, что именно я ищу в женщине. Может быть, вы знаете кого-нибудь, кто с огромным удовольствием, с воодушевлением воспримет на Кристин, не дать не взять деревенская сваха или искусная устраительница чужих судеб из еврейских кварталов Бруклина. Возле меня есть два свободных места. Может быть, вы пересадите ко мне предложил Джим и замер в тревожном ожидании, что если она не захочет оставить место у окна, Он чувствовал холодную пустоту в желудке, но она колебалась не больше секунды. Почему бы и нет? Стюардесса, которая дожидалась, чем кончится эта сцена, кивнула в знак согласия. Я думала, Кейси понравится смотреть в окно, но, похоже, это её не слишком интересует. Да и потом мы сидим возле самого крыла, и отсюда почти ничего не видно. Джим не понял, почему ответ Кристин принёс ему такое огромное облегчение. Впрочем, в последнее время он многого не понимал. Замечательно. Спасибо, Кристин. Он отступил в сторону, пропуская её вперёд, и случайно бросил взгляд на пассажирку, сидящую в соседнем ряду. Бедная женщина вся тряслась от страха. Она так боялась полёта, что уткнулась в журнал "Визави", очевидно, пытаясь отвлечься, но руки её ходили ходуном, так что дребезжали глянцевые страницы журнала. "Где ваше место? В 16-м ряд по левому проходу. Пойдёмте, я вам покажу". Он подхватил её единственный чемодан, А Кристин с дочерью забрали несколько мелких вещей, и они перебрались на шестнадцатый ряд. Впереди бежала Кейси, а за ней шла Кристин. Джим уже был опустился в кресло, как вдруг что-то заставило его оглянуться и посмотреть на испуганную женщину, которая осталась на противоположной стороне салона в двадцать третьем ряду. Опустив журнал, она наблюдала за ним. Джим узнал её. Холли Торн. Он смотрел на неё, не веря собственным глазам. Стив услышал Джим голос Кристин Дубровик. Журналистка поняла, что он её заметил. Она застыла в кресле, уставившись на него широко открытыми глазами, как олень, ослеплённый светом фар. Стив он повернулся к Кристин и сказал: "Прошу прощения, Кристин, я отлучусь всего на минутку, только туда и обратно. Ждите здесь, ладно? Оставайтесь на местах". Он поднялся и снова перешёл в правый проход. Сердце стучало как молот, в горле пересохла от ужаса. Джим не понимал, чего боится. По крайней мере, не Холи Торн. Он сразу сообразил, что ее появление не случайно, что она разгадала его секрет и следит за ним, но сейчас не до этого. Разоблачение сейчас не самое страшное. Необъяснимая тревога все усиливалась. Еще немного, и у него из ушей закапает адреналин. Увидев его в двух шагах от себя, журналистка попыталась встать, но потом на ее лице промелькнуло выражение покорности судьбе, и она снова опустилась в кресло, Она показалась ему такой же красивой, как он её запомнил, хотя кожа под глазами слегка потемнела, словно от недосыпа. Джим подошёл к двадцать третьему ряду. Пойдёмте. Он попытался взять её за руку, она отодвинулась. Нам нужно поговорить, сказал он. Мы можем говорить здесь. Нет, не можем. К ним приближалась стюардесса, которая несколько минут назад просила его не загораживать проход. Поняв, что Холли не собирается вставать, Джим ухватил её за руку и потянул к себе. Надеюсь, что ему не придётся выдёргивать её из кресла, не иначе стюардесса приняла его за извращенца, который выискивает самых красивых женщин в самолёте и изгоняет их в гарем на левую сторону салона. Слава богу, журналистка не стала спорить и молча встала. Он повёл её по проходу к туалету. Там никого не было, и Джим втолкнул её внутрь. Оглянулся на стюардессу и, увидев, что она разговаривает с пассажиром и не смотрит в его сторону, протиснулся вслед за холли в узкую кабинку и закрыл дверь. Она забилась в угол, пытаясь отодвинуться от него, но в туалете было тесно, и они стояли буквально нос к носу. "Я вас не боюсь", сказала Холли. "И правильно делаете, чего вам бояться?" Полированные стальные стены туалета вибрировали, ровный гул моторов был громче, чем в салоне. "Что вам от меня надо?" спросила она. "Делайте только то, что я скажу". Холли нахмурилась. "Послушайте, я делаю те, что вам говорят, и не спорьте. Сейчас не время для споров", резко сказал Джи. И спросил себя, что значат эти слова: мне всё о вас известно, мне всё равно, что вам известно. Сейчас не до этого. Вы дрожите, как осиновый лист на хмурый осхоле. Джим не только дрожал. Его рубашка намокла от пота. В маленькой кабинке было прохладно, но на лбу у него выступили крупные капли, тоненькая струйка стекла по правому виску, задев уголок глаза. Он поспешно сказал: "Нужно, чтобы вы сели возле меня, там есть пара свободных мест". «Но я... вам нельзя оставаться в двадцать третьем ряду ни в коем случае». Холли никогда не отличалась уступчивостью и не привыкла, чтобы ей указывали, что делать. «Это мое место, двадцать три Н, и я не собираюсь... Если останетесь на этом месте, умрете». Нетерпеливо прервал ее Джим. Как ни странно, она совсем не удивилась. По крайней мере, выглядела не более встревоженной, чем он сам. «Умру? Что вы хотите этим сказать?» — Не знаю. Но тут он понял. — Боже мой, мы падаем. — Что? Самолет. Его сердце билось быстрее, чем лопасти турбин огромных двигателей, которые держали их в воздухе, идет вниз, падает. По ее глазам Джим увидел, что она осознала страшное значение его слов. — Мы разобьемся? — Да. — Сейчас? — Не знаю. — Скоро. После двадцатого ряда почти все погибнут. Он не знал, что скажет в следующий миг, и ужаснулся, услышав слова, произнесенные его голосом. У тех, кто сидит до девятого ряда, шансов выжить больше, но тоже не слишком много. Вы должны перейти ко мне. Самолёт качнуло, холли словно окаменела, она с ужасом смотрела на блестящие полированные стены, и ей казалось, что они вот-вот рухнут и придавят их обоих. Воздушная яма, сказал Джим. Всего лишь воздушная яма. У нас есть ещё несколько минут. Очевидно, Холли знала о нём достаточно много, чтобы верить в его предсказание, а она не сомневалась в том, что он сказал правду. Я не хочу умирать. Ещё немного и будет поздно. Джим схватил её за плечи и дёмте. Вы сядете возле меня. Между 10м и 20м рядом никто не погибнет. Будут травмы, и довольно серьёзные, но никто не умрёт. А многие вообще отделаются испугом. Прошу вас, ради бога, пойдёмте. Он потянулся к ручке двери. Подождите, вы должны всё рассказать командиру экипажа. Он отрицательно качнул головой бесполезно. Но ведь он может что-то сделать, чтобы помешать. Мне не поверят. А даже если и поверят, Я не знаю, что ему сказать. Я вижу, мы падаем, но почему? Столкновение в воздухе, дефект конструкции, бомба на борту это может быть всё что угодно. Но вы экстрасенс, вы должны знать. Если полагаете, что я экстрасенс, вы знаете обо мне меньше, чем вам кажется. Вы должны попытаться. Да ведь чёрт возьми, я пытаюсь, пытаюсь, а всё без толку. Он увидел борьбу ужаса и любопытства на её лице. Если вы не экстрасенс, то кто? Арудия. Арудия. кто-то или что-то использует меня. ДС-10 снова вздрогнул, они застыли от ужаса, ожидая, что самолёт рухнет вниз, но ничего не случилось, все три двигателя ровно гудели. Просто ещё одна воздушная яма. Она сжала его руку. Вы не можете допустить, чтобы все эти люди погибли. Чувство вины словно верёвкой сдавило грудь, у него похолодело под ложечкой. В словахолле таился намёк на то, что вина за смерть остальных людей будет на его совести. Я здесь, чтобы спасти женщину и ее дочь, и больше никого. Это ужасно! Холли не отпустила его руку, а сердито встряхнула. В ее зеленых глазах появилось загнанное выражение. Наверное, в этот миг она видела перед собой разбросанные по земле и наваленные друг на друга трупы и дымящиеся обломки самолета. Она повторила шепотом, в котором звучало неистовое отчаяние. — Вы не можете допустить, чтобы они погибли! Он потерял терпение. — Идите со мной. Или умирайте с ними. Джим протиснулся в дверь, Холли вышла за ним, но он не знал, идёт ли она следом. Дай бог, чтоб пошла. Он не мог отвечать за смерть остальных пассажиров. Они бы погибли в любом случае, даже если бы его не было на борту. Такая у них судьба, а он послан с определённой целью. Нельзя спасти весь мир. Приходится полагаться на мудрость высших сил, которые им управляют, но смерть Холли Торн ляжет на его совесть. Если бы не его легкомыслие, она бы никогда не оказалась в этом самолёте. Джим шагал по левому проходу и видел в люминаторах чистое синее небо. Он так ярко представил под ногами зияющую пустоту, что всё внутри словно оборвалось. Он дошёл до шестнадцатого ряда и только тогда осмелился взглянуть назад. Вид приближающейся Холли вызвал у него вздох облегчения. Он указал ей на свободное место сразу позади его кресла. Холли покачала головой: "Только если сядете со мной. Нам надо поговорить". Он посмотрел на Кристин, потом перевел взгляд на Холли. Он почти физически чувствовал, как словно вода, уходящая сквозь решетку водосточной канавы, исчезают стремительные секунды отпущенного им времени. Беда неотвратимо приближалась. Ему захотелось схватить журналистку, всунуть ее в кресло и намертво защелкнуть замок, но замки ремней для этого не подходили. Не в силах скрыть растущую тревогу, он сказал, почти не разжимая зубов, «Мое место рядом с ними». Они разговаривали тихо, но на них уже стали посматривать. Кристин нахмудилась и, вытянув шею, посмотрела на холле. Случилось что-нибудь, Стив? Всё в порядке, солгал он и снова посмотрел в иллюминатор, голубое небо, огромное и пустое. Интересно, сколько миль до земли? Вы плохо выглядите, сказала Кристин. Он сообразил, что его лицо покрылось испариной. Жарковато здесь. Я встретил старую знакомую. Ничего, если задержусь минут на 5. Кристина улыбнулась: "Конечно, конечно. Я всё думаю, к кому лучше обратиться. Сперва он даже не понял, о чём она говорит, потом вспомнил, что сам просил Кристин познакомить его с кем-нибудь из подруг. Замечательно, я сейчас вернусь и мы поговорим". Он усадил Холли на место в семнадцатом ряду и опустился рядом. По правую руку от Холли тихо похрапывала старая леди, круглая как бочонок, с мелкими подкрашенными синим кудряшками. Очки в золотой оправе на цепочке из бусин, свисевшие на почтенный бюст и цветы на платье вздымались и опадали в такт её ровному дыханию. Холли наклонилась к нему и стараясь, чтобы её не услышали пассажиры, сидящие через проход, заговорила с убеждённостью беспристрастного политического оратора. Вы не можете допустить, чтобы эти люди умерли. Мы это уже обсудили, сурово ответил он, уловив её тихий шёпот. Вы отвечаете за Я всего лишь человек. Да, но особенный. Я не бог, горестно сказал Джим. Поговорите с командиром. Да что же вы упрямы? Предупредите его. Он мне не поверит. Тогда скажите пассажирам, они не смогут перейти сюда, на всех не хватит места. Его нежелание действовать привело её в ярость. Глядя ему прямо в глаза, так чтобы он не мог отвернуться, Холли взяла Джима за руку и больно сжала: "Чёрт возьми, ведь могут же они что-то сделать, чтобы спастись?" Ничего, будет паника. Если вы можете их спасти и сидите сложа руки, это убийство, произнесла она яростным шёпотом, сверкнув глазами. Обвинение обрушилось на него как страшный удар молота, и в первый миг он даже задохнулся, потом заговорил с трудом, произнося слова: "Я ненавижу смерть. Ненавижу, когда люди умирают. Я хочу их спасти. Хочу, чтобы никто не страдал, но не могу сделать больше того, что в моих силах". Это убийство, повторила Холли. Её слова были чудовищно несправедливы. Она хочет взвалить на него ответственность за всех пассажиров. Спасти Дубровиков значит совершить два чуда: два обречённых на смерть человека останутся в живых. Но два чуда слишком мало для Холли, которая не знает, что его возможности не безграничны. Она жаждет большего: 3, 4, 5, 10, сотню чудес. Джим чувствовал, как давит на него огромный груз непосильной ответственности. как будто вес проклятого самолета обрушился на плечи, расплющивая его о землю. Она не имеет права его обвинять. Это нечестно. Если уж кого и обвинять, то самого Господа, чья непостижимая воля предопределила эту авиакатастрофу. Убийство! Пальцы Холли еще сильнее впились в его руку. Джим физически ощущал исходивший от нее гнев, словно чувствовал жар солнечных лучей, отраженных от металлической поверхности. Отраженных! Внезапно он понял: этот поразительно точный образ не случаен. Он появился из записанных Фрейдом глубин подсознания. Гнев Холли, вызванный его нежеланием спасти всех пассажиров, не сильнее его ярости от собственного бессилия, её чувство, отражение его собственных убийства. Ещё раз повторила она, очевидно сознавая, что обвинение задело его заживо, Джим глядел в её красивые глаза. И ему хотелось ударить ее прямо в лицо, изо всех сил, так, чтобы она потеряла сознание, и он не слышал из ее уст своих собственных мыслей. Она слишком проницательна. Джим ненавидел ее за эту правоту. Но вместо того, чтобы ее ударить, он поднялся со своего места. «Куда вы?» — требовательно окликнула его Холли. «Поговори со стюардессой». «О чем?» «Можете радоваться. Вы победили». Джим направился в хвост самолета, бросая взгляды на пассажиров и... и холодее при мысли о том, что скоро многие из них погибнут. Отчаяние усиливало воображение, и он видел сквозь кожу черепа и очертания белых костей, точно пассажиры уже были живыми трупами. Его мутило от страха, но он боялся не за себя, а за этих людей. Самолёт сильно тряхнуло, словно он угодил в выбоину на воздушной дороге. Джим ухватился за спинку сиденья, чтобы не упасть. Нет, это пока ещё не тот удар, которого он ждёт. Стюардессы и стюарды готовили подносы с завтраком в служебном отсеке. Среди них были люди самого разного возраста, некоторым было по 20, а большинству уже за 50. Джим подошёл к самой старшей из них. Надпись на её униформе сообщила, что стюардецу зовут Ивлин. Мне нужно поговорить с командиром. Хотя до ближайших пассажиров было довольно далеко, Джим старался говорить тихим голосом. Если Ивлин и удивилась, услышав его просьбу, она этого никак не показала, но на её лице появилась натренированная улыбка. Прошу прощения, но это невозможно. Если вы скажете, в чём дело, я уверен, что смогу вам помочь. Послушайте, я был в туалете и слышал подозрительный шум с алголом. Что-то не ладно с двигателем. Улыбкой Тюрдеша стало шире, но в ней чувствовалась натянутость. Тон его голоса изменился, точно она переключилась на режим успокоения через нервных пассажиров. Видите ли, это совершенно нормальное явление. Во время полёта звук двигателя может варьироваться в зависимости от изменения скорости. Я это знаю. Он постарался придать своему голосу уверенность и рассудительность, необходимо, чтобы она его выслушала. Я много летал. На этот раз что-то не так. Я работаю в фирме McDonnell Douglas и разбираюсь в двигателях. Мы разработали и построили ДС-10. Я знаю этот самолёт. Звук, который я слышал, не похож на обычный. Её улыбка исчезла. Скорее всего, она не восприняла всерьёз его предупреждение, а просто пришла к выводу, что ей попался на редкость изобретательный пассажир. Её коллеги перестали возиться с завтраком и молча уставились на Джима, очевидно прикидывая, чем закончится эта история. Видите ли, полёт проходит нормально. Вот только воздушные ямы Осторожно сказал Ивлин: "Неисправен хвостовой двигатель", перебил Юджим. Это не было ложью. Наступил знакомый момент истины, и он произносил слова, которые рождались вне его сознания. Винт пошёл в разнос. Оторвутся лопасти ещё полбеды, но один бог знает, что будет, если весь винт разлетится в дребезги. Эти слова отличались от обычных выдумок. Через журчар нервных пассажиров и стюардесс услышали его Если не с уважением, то по крайней мере с мрачной задумчивостью. Всё нормально, сказал Ивлин. Даже если мы и потеряем один двигатель, то долетим на двух оставшихся. Джим пришёл в возбуждение. Высшая сила, управляющая его действиями, наконец решила помочь ему убедить этих людей. Может быть, ещё можно что-то сделать, чтобы спасти всех, кто есть в самолёте? Он снова услышал свой голос, по-прежнему спокойный и уверенный. Этот двигатель настоящий монстр. Если он взорвётся, это будет как взрыв бомбы. Лопнут компрессоры, все эти 38 титановых лопастей, крепление винта, даже части ротора взорвутся и словно шрапнель из решётчат хвост самолёта. Рули высоты, стабилизаторы всё разнесёт в клочья. Может случиться так, что от хвоста вообще ничего не останется. Одна из стюардесс заметила: "Может, всё-таки стоит сказать командиру?" Ивлен не стал возражать. "Я знаю эти двигатели", продолжал Джим, "и могу объяснить командиру, в чём дело". «Не обязательно идти в кабину. Я могу поговорить с ним по селектору». «Вы работаете в Макдоналд-Дуглас?» — спросила Ивлин. «Совершенно верно. Инженером уже двенадцать лет», — солгал он. «Похоже, стюардесса сильно усомнилась в мудрости заученных стандартных ответов. Еще немного, и она сдастся». В нем вспыхнула надежда. «Скажите командиру, пусть заглушит двигатель номер два. Мы дотянем на первом и третьем и спасемся». Ивлин переглянулась с другими стюардессами, и некоторые из них кивнули. Не будет ничего плохого, если быстрее, взволнованно сказал Джим. У нас мало времени. Он последовал за Ивлин, которая вышла из служебного отсека и направилась по правому проходу в отделение экономического класса. Самолёт содрогнулся от взрыва. Ивлин швырнуло на пол. Джим качнулся и, чтобы не упасть на женщину, ухватился за спинку кресла, но не рассчитал усилий и повалился на одного из пассажиров и после ещё одного толчка скатился в проход между рядами. За спиной с лязгом посыпались подносы, раздались удивлённые и встревоженные восклицания и чей-то короткий виск. Джим попытался подняться, но в этот момент нос самолёта наклонился, и они стали стремительно терять высоту. Холли встала со своего места, прошла вперёд и села рядом с Кристин Дубровик. Но не успела она представиться в качестве знакомой Тива Херкмена, как самолёт сильно тряхнуло, и она едва не вылетела из кресла. Ещё через доли секунды раздался звук удара, как будто в корпус авиалайнера врезался тяжёлый предмет. "Мама!" Глаза Кейси расширились от ужаса. Она была пристёгнута ремнём, хотя в этом, казалось бы, не было необходимости, и не упала, но все её книжки посыпались на пол. Самолёт терял высоту. "Мама, не бойся, Кейси". Кристин явно пыталась скрыть от дочери свой собственный страх. "Это просто воздушная яма". Самолёт стремительно падал. "Всё нормально", сказала Холли. Наклоняясь к ним и стараясь, чтобы девочка ее услышала, «С вами ничего не случится. Только сидите здесь. Оставайтесь на этом месте». Самолет терял высоту. Тысяча футов. Две тысячи. Холли лихорадочно застегнула ремни своего кресла. Три тысячи. Четыре тысячи. Волна ужаса и паники, охватившая пассажиров, сменилась гробовым молчанием. Люди, вцепившись в подлокотники кресла, ждали, что самолет прекратит падение или, наоборот, сорвется в штопор. К увлелению Холли нос лайнера стал подниматься, и самолёт выровнял курс. Все общие вздохи облегчения, кое-где раздались жидкие аплодисменты. Холли с улыбкой повернулась к Кристин и Кейси. Я же говорила, всё будет в порядке.